13 собирались рано пока еще не рассвело потом долго шли к тому месту где находился баркас а когда пришли то увидели что тот стоит в метрах тридца от берега на якоре на борту его находится говард и молодой парень они устанавливали мачту а на берегу крутился мальчишка лет 12 господа давайте я вас перевезу проговорил он показывая на обычную плоскодонку ну что ж давай а сможешь спросил дарк конечно господин вы только снимите сапоги и немного подверните штаны просто надо чтобы она стояла в воде а то я ее с берега и с вами не столкну в лодку погрузились и мальчишка довольно умело и спора стал грести к баркасу там скинули веревочную лестницу и друзья быстро поднялись на баркас мачта уже стояла а вдоль бортов лежали закрепленные весла говард поздоровался со всеми за руку и представил своего сына михеля затем показал два больших фонаря «Совсем забыл, это же в комплекте. Я их заправил, так что с вас еще тридцать медиков». «Хорошо, тебе сейчас отдать?» «Да нет, не к спеху. При расчете отдадите». Затем Говард помахал перевозчику и дал команду сыну ставить парус, а сам уселся за румпель. Небольшой ветерок дул с берега, и баркас, набрав скорость, резво побежал в море. Чем дальше отходили от берега, тем сильнее становилась качка. Говард и Михель ее не замечали, А вот Ашкин побледнел, или его начало укачивать, или от страха. Тубор не изменился и был, как всегда, молчалив и сосредоточен. Постепенно день начинал портиться. Солнце, которое было с утра, скрылось в тучах и стало серо и прохладно. Хорошо, что у Дарка хватило ума одеться потеплей. тоже сделали и его друзья. К острову добрались уже далеко после обеда. Вообще, дни уже стали короче, и Дарк решил сразу обследовать остров. Он приказал обойти не спеша вокруг него, пока еще возможно и видно. Берега уже видно не было, и бухту, о которой говорил старый пират, нашли совершенно случайно. Ее вообще не было заметно. Кроме того, там был резкий поворот, и с моря казалось, что это просто расщелина в скалах, упирающаяся в гранитную стену. Когда Дарк приказал править туда, Говард удивился. «Там же ничего нет», — пробурчал он, но выполнил приказ нанимателя, и только когда они почти приблизились к концу расщелины, то увидели поворот и бухту с абсолютно тихой и спокойной водой, а также открывающийся перед ними грот. Сердце Дарка готово было выскочить из груди. Стучало так, что он боялся, что это слышат все. В грот вплывали осторожно, на веслах. Перед этим сняли и уложили мачту. При зажженном фонаре проплыть пришлось почти в сто метров, прежде чем с правой стороны увидели отмель и пологий берег. Тут решили и пристать. Дарк достал еще один фонарь, зажег его и отправился на разведку. Конечно, за ним увязались оба его друга. Через несколько метров почва, вернее скала, стала плавно подниматься вверх, и они очутились в просторной пещере. Их взглядом предстало удивительное зрелище. В дальнем углу пещеры лежала довольно большая куча золота, сверкающая в свете фонаря. «Дарк, мы нашли! Это же... это же просто чудо, Дарк!» — почему-то шепотом проговорил Ашкин. «Я никогда столько не видел». Подойдя поближе, они стали рассматривать все то, что лежало перед ними. В основном навалом лежала золотая посуда, а лежала она на сундуках. Вот и создавала видимость кучи золота, но хватало и сундуков, и лежащих сверху ларцов. В сундуках лежали монеты и слитки, в основном золото, но было и серебро. При этом, когда посмотрели, никто не признал государства, которому они принадлежали. В небольших ларцах находились драгоценные камни и ювелирные изделия. Много было золотой посуды, кубки, украшенные самоцветами, всевозможные блюда, тарелки, всякие кувшины и вазы. Вначале перебирали и любовались всем этим, восхищались золотым оружием и не только дорогой отделкой, но и прекрасной сталью, и не могли оторваться. Даже Тубор, несмотря на свое спокойствие, был рад как ребенок. Он в первую очередь стал перебирать украшения, и когда нашел диадему, серьги и колье, украшенное рубинами, просто взмолился. «Дарк, прошу тебя, отдай мне это в счет доли». «Да бери, конечно. О чем разговор?» Наконец эйфория от оправдания надежд схлынула, и уже спокойно они начали думать, что делать. «Думаю, посуду упрятать в мешки, закрыть и обвязать сундуки и ларцы, и потихоньку перенести на баркас. Конечно, чем меньше народа знает, тем лучше, но тут ничего не поделаешь. Как поведут себя наши наемные работники, неизвестно. Поэтому, думаю, кто-то все время должен находиться на баркасе и контролировать их поведение, — рассуждал тубор Он был самым старшим из строицы и всегда говорил по делу, хоть и довольно редко. Ашкина отправили на Баркас и приказали там не ворон ловить, а внимательно наблюдать за Говардом и его сыном. При этом не показывать виду, как-то и людей не хотелось обижать подозрением. А Дарк и Тубар принялись все паковать и таскать. Золото тяжелое, и они быстро выбились из сил. Через некоторое время им на помощь пришел Говард. А Ашкин и Михель все это укладывали в ящики для рыбы. Когда закончили таскать, все попадали без сил. У Дарка просто тряслись руки, да и не у него одного. Перекусили тем, что у них было, лепешками, сыром, отварным мясом и зеленью, запили водой и попадали спать. Правда, друзья договорившись, спали по очереди. Но от Говарда и его сына никаких неожиданностей не было. И проснувшись, они не спеша погрузились на баркас и также медленно выплыли из грота. Был пасмурный и холодный день. Говард стал немного нервничать. Они с сыном быстро поставили мачту и, выйдя на веслах из бухты, подняв парус, устремились к берегу, до которого было еще идти и идти. Баркас был прилично нагружен и довольно сильно просел. Ветер, как на заказ, сегодня с моря. И Дарху казалось, что проблем у них нет. Но, перехватив взгляд Говарда, когда он оглянулся назад, он все же поинтересовался, что происходит. «Шторм нас догоняет» и надо спешить, чтобы он нас захватил как можно позже, а лучше, когда мы будем на берегу. Даже несмотря на то, что Баркас был нагружен, шли они ходко, но ветер усиливался. Баркас скрипел, но воды в нем пока не было и через борта не забрасывало. Услышав про шторм, Дарк сжал зубы, чтобы не выдать свой страх перед друзьями. Ветер срывал верхушки волн и бросал их в лицо. Ураган их застег уже почти у самого берега. Взвыл ветер, Плеснул в лицо волной, и через мгновение порвало парус. Баркас просел еще больше и немного сбавил ход, но тем не менее скорость была достаточной. Когда Дарк посмотрел на Говарда, тот правил Баркасом и что-то шептал, молился или говорил, завоем ветра расслышать было невозможно. Почему-то они выплыли не там, где отправлялись, а сильно в стороне, и направлялись на огромные заросли камыша. Баркас влетел в них, по лицу стали бить стебли, но ход стал замедляться, и, наконец, они вылетели на пологий берег суши, и Баркас замер. Все попадали, вокруг бесновались камыши. Они так и не проскочили их полностью, но в просветах было видно, что они почти закончились. Через некоторое время засмеялся Говард, его сын тоже улыбался, а вот друзья ничего не понимали. «Мы успели, судьба была к нам благосклонна», — проговорил он. «Еще немного, и все, нас бы просто утопило. Я и не стал снижать скорость, лишь бы выскочить». «Как думаешь, Баркас сильно поврежден?» — спросил его Дарк. «Да ну, ерунда. Мачту и гнездо отремонтировать легко. А в остальном все хорошо. Камыш снизил нам скорость, и мы практически спокойно уткнулись в берег. Так что еще поплаваешь на нем». «Мне срочно надо в центр Тильбарга. Как туда идти?» этот убор начал выполнять свои обязанности. «Да вон, Михель проводит. Давай, сынок, отведи человека, куда ему надо». После того, как тубор и Михель ушли... Все замерли в ожидании, которое тянулось и тянулось. Наконец вдали послышались голоса людей, и Дарк, приподнявшись, увидел в начале воинов в блестящих доспехах, а потом множество повозок и сидящих на лошадях, которых они оставили на постоялом дворе, тубора и Михеля. А потом снова началась погрузка-выгрузка, но тут она проходила быстрее. Была не только охрана, но и возницы, а также работники. Уже прощаясь, Дарк спросил, — Говард, у тебя разве не колыхнулась зависть ко всему тому, что мы грузили? Ведь ты же понял, что это золото. — Конечно, колыхнулась. Только головой я понимаю. Большие деньги я не удержу, а, скорее всего, потеряю вместе с головой. — Ладно, королевские чиновники, что обложат податями. Хуже, когда узнает ночная гильдия. Та и выгребет все, и может просто убить, чтобы не болтали. — Вот я смотрю, к твоему другу обращаются ваше высочество Да и второй тоже непрост. А ты вот над ними старший. — такие, как вы, и удержите все. А я нет, не смогу». Дарк хлопнул по плечу этого так понравившегося ему мужчину. «Вот смотри, баркас этот остается тебе. Мне он не нужен. Закупчей зайдешь в банк. Я приеду, сразу же ее оформлю. Назовешься, и тебе отдадут. И вот тебе еще немного сверхоговоренного. Налаживай дела И когда в следующий раз буду в городе, хотел бы слышать о Говарде Кальве, как о самом лучшем рыбаке». Дарк вручил мешочек с пятидесятью золотыми и поспешил к повозкам, потом оглянулся и помахал застывшему как изваяние от на него удачи рыбаку. По приезде в город повозки загнали в усадьбу консула. Представители банка и консул опечатали все мешки, ларцы и сундучки, после чего все это было взято под охрану. А утром снова консул сам лично проверил все бирки и, убедившись, что все цело, открыл ворота и пожелал счастливого пути». «Снова дорога, и тут сильно не разгонишься. Лошади тащат повозки и идут шагом. Вот и ты так же неторопливо едешь в окружении тридцати бойцов». Десять дал банк, все-таки он уже, наверное, считал это своими деньгами, вернее, то, что они будут лежать в их банке и приносить пользу. А двадцать выделил консул предгорного герцогства. С каждым днем холодало все больше и больше. Что случилось хорошего, так это то, что заехали в замок Дарка. Он был прямо по дороге. Оставили там золотую посуду, камни, драгоценности и оружие, украшенное драгоценностями, решив поделить это после того, как все сдадут в банк. Оставили в повозках только золотые и серебряные монеты и слитки. Задерживаться они не стали, и через трое суток въезжали в столицу королевства Кармина вальбург Караван повозок проследовал к королевскому банку. Тут же рабочие банка начали переноску сундуков в подземелье. Ашкин вызвался все это контролировать и спустился следом. Дарк прошел в кабинет управляющего, а Тубор рассчитался с охранниками консульства, при этом было видно, что те остались сверх меры довольными и тоже спустился в подвалы банка. Все втроем они собрались только под вечер в кабинете управляющего. Каждый имел на руках перечень и фактическую стоимость золота и серебра. Общая сумма впечатлила даже управляющего. Итак, господа, вами положено в наш банк золото и серебра на сумму, равную 10 миллионам, и трёмстам тысячам золотых ЭКЮ королевства. Эти деньги будут лежать одной суммой, или вы предпочитаете её поделить?» И управляющий принялся ждать ответа. «Разделите всё поровну на нас троих», — проговорил Дарк. Он очень устал, настроение его почему-то стремительно падало, и он хотел всё побыстрее закончить. «Господин управляющий, не слушайте его». «Да, мы хотим поделить её», — проговорил туборг 50 процентов от этой суммы — это деньги Дарка Дермушера» и он показал рукой на Дарка. «Оставшиеся 50% суммы. Это поровну нам с Ашкиным. И давайте побыстрее с этим закончим». Дарк удивился такой дележке и хотел возразить, но Ашкин ему шепнул. «Если ты не согласишься, мы вообще откажемся от денег». «Ладно», — пожал он плечами и не стал спорить. Управляющий попросил их немного подождать и подал им вино и бодрящий напиток с маленькими пирожными, а сам принялся гонять клерков. Примерно через час им выдали именные чековые книжки с суммой, которая лежала у них на счету. В заключении управляющий сказал, что они — самые богатые люди королевства, пожелал удачи и лично пожал каждому руку. Выйдя из банка, друзья направились в ту же гостиницу, в которой были и раньше. «Может, что-нибудь получше найдем?» — заикнулся Дарк. «Ага, давай начинай сорить деньгами, несмотря на то, что они так тяжело достаются», — пробурчал Ашкин. Первым захохотал Тубар. А Дарк еще стоял, соображая, что это случилось с Ашкиным. А потом подключился к Тубору. — Ага, вам смешно, а я несколько раз почти умер, пока все это происходило. Пару раз, когда туда плыли, и раз десять на обратной дороге, — бурчал Ашкин, а потом и сам принялся хохотать. Так они и вошли в гостиницу, хохочущие и веселые. — Не знаю, как вы, я сейчас в мыльню, потом ужин. но ну и надо обговорить, что делаем завтра, — известил всех Дарк. «Так мы тоже мыться, вернее, я», — проговорил Ашкин. «Ты правильно все сказал, мы», — поправил его тубор За ужином они взяли вина, притом самого лучшего, и вдруг обычно не очень разговорчивый тубор произнес тост. «Друзья, вернее, побратимы, не зря нас свела вместе судьба. Значит, следует нам идти по жизни бок о бок. И что бы ни случилось, я всегда приду на помощь, если понадобится, и отдам за вас свою жизнь». Они соединили бокалы и молча выпили. Потом принялись уплетать горячий бифштекс с овощами. «А правильно я тогда тебе сказал, двигаемся к тому сумасшедшему», проговорил Ашкин и смутился. не Дарк, ты не подумай ничего. Ты тогда так вертелся и крутился, махая мечом, что вокруг тебя прямо ветер гулял». «Ты, наверное, теперь поступишь в академию?» спросил Дарк Ашкина. «Да, завтра и пойду». «Так прием уже закончился». — Пусть только не примут орденоносца, королеве пожалуюсь. — А ты, Тубар? — Пока не знаю. Если честно, хочется быстрее домой. Подарок Евгенике у меня есть, — улыбаясь, проговорил Тубар. — Понятно. Ее, значит, зовут Евгеника. Наконец-то мы узнали имя с ужиной нашего брата. — Так вы и не спрашивали. — Друзья, давайте сделаем так. Завтра мы едем ко мне в замок, делим то, что сбросили там, и тогда каждый занимается своими делами. — Нет. «Не так. Завтра я еду домой. Решено. Тем более завтра отправляют дилежанс с почтой и охраной. И я с ними проследую. Как бы быстро не бежали кони, но дней пятнадцать придется добираться. А мне на свадьбу ты привезешь то, что сочтешь нужным. У меня сейчас денег больше, чем у отца, в несколько раз», — засмеялся Тубор. «Да мне тоже это не горит», — добавил Ашкин. «Если вдруг понадобится какая безделушка для подарка даме, тогда попрошу. А так пусть будет у тебя, целей будет». «А почему нам так много посчитали?» «Да просто наша монета весит 15 эрмов, а IQ — 5. А кроме того, наше золото чище. У них в монете 700 литов золота, а у нас 970. Вот и получается, что за одну нашу монету они отдают десяток своих», — ответил тубор «А ты откуда знаешь?» «Ты пока там увлекался пирожными, мы с Дарком общались с управляющим и оценщиком а, -а, -а. На этом разговоры закончились, все отправились спать. Уж очень они вымотались за это время. На следующий день проводили тубора, обнялись на прощание. О свадьбе я сообщу, но даже не представляю, что кого-то не будет. Нанесете кровную обиду. Приедем, не переживай, заверили его друзья, и он еще раз помахав, сел в дилежанс, привязав к нему коня. Потом Ашкин отправился в академию, сказав, что все расскажет вечером. А Дарк, подумав, решил купить дом в столице. «Жить в гостинице накладно, а дом всегда можно продать. Кому вот только обратиться со столь щекотливой темой». После того, как он убедился, что старый пират не обманул, и клад оказался невымыслом, Дарк ощутил какое-то разочарование. Это пришло не сразу. Еще добираясь к берегу, он переживал довольно сильно. С каждой волной или каплей соленой воды, которую ветер бросал в лицо, сердце колотилось так, что, казалось, его слышат все. А вот когда добирались до столицы, настроение постепенно падало. Прошла эйфория от блеска богатства, которое его окружала. Мечта, о которой он думал, особенно последнее время, осуществилась. А что дальше? Вот и мучила его мысль, что теперь делать. Ведь все, к чему он стремился последнее время, исполнилось. Вот даже их троица начала рассыпаться. Тубор уехал. Ашкин тоже скоро переселится в казармы Академии. Останется он один. Наверное, надо ехать домой. Как там отец? Получил ли он письмо? Вдруг мысль, мелькнувшая в голове, просто вогнала Дарка в ступор. Постой. А что говорил пират в самом конце? Помочь его бывшей возлюбленной и тому, кого она родила. А ведь я еще клялся своей честью отомстить кое-кому. А честь — это все. Так у меня еще уйма дел. Правильно, я решил дом в столице купить. Находясь в замке, многие вопросы решать сложнее. А если уеду домой, то и подавно. Так-так-так. Надо все это обдумать и, повеселев от того, что на него навалилось столько дел, Дарк отправился к графу Ковскому. Обращаться к Матео или Франческе он не решился, а больше знакомых у него в столице и не было. А вот граф ему казался попроще, он и подскажет, к кому обратиться по поводу покупки дома. «Решать буду все по порядку», — решил Дарк. Дарк беспечной походкой шел по улице, направляясь к графу, когда его движение было прервано самым варварским способом. Вдруг что-то ударило его сзади по голове, и он потерял сознание. Несколько человек набросили на голову Дарко мешок и погрузили его в тут же подъехавшую обшарпанную карету. В карете дополнительно обвязали мешок веревками, связали руки и сбросили тело под ноги.